Серия 4. Чарчхала. Теги. Нахрена этот геморрой? Дом? Как прирезать пинчикляка Станция обосралась. Как дорого продать собственный труп? Видеозапись 27. В кадре. Комната с зелеными стенами. На диване из фиолетового кожзама развалилась команда «Москва-Воронеж». Денис сидел со сложными на груди взымок руками отчего его мышцы на них казались просто гигантскими. Леонид пребывал в довольно умиротворенном состоянии, поэтому он сплел пальцы рук и перебирал большими пальцами. Ну а Захар, облокотившись на подлокотник, уперся ладонью в щеку. «Мы анализировали все пилотные серии, пытались понять причину и успех популярности. Достаточно широко разобрались в нашей аудитории, но...» Голос за кадром говорил монотонно и размеренно. Он был настолько скучен, что глаза Захара начинали прикрываться. Пилот тщательно себя одергивал, менял позы, но не мог ничего с собой поделать. Голос продолжал усыплять. Самый главный вопрос, находящийся сейчас на обсуждении 98% аудитории, звучит примерно так. Почему они стараются влипнуть в какую-то историю? Зачем они вообще делают то, что делают? Чего они пытаются достигнуть? Денис нахмурился, Леонид перестал перебирать пальцами, а Захар принял ровную позу. «Чё-то я не понял», — произнёс Денис, шевеля бровями и максимально достоверно изображая чрезмерную работу не сильно сообразительного амбала. «Да, мы тоже сразу подумали, что для вас вопрос будет непонятен. Сейчас. Центральный исследовательский институт планеты Земля перевел вопрос на ваш родной язык. У нас получилось несколько интерпретаций одного и того же вопроса. За кадром раздалась какая-то возня, и спустя несколько минут из-за кадра послышался механический мужской голос, который кверкал произношение «Что-то, Альша?». Проходит пара секунд, и голос произносит еще один вопрос «Геморрой?» «Нахрена этот?» Команда переглядывается округлившимися глазами, и первым начинает говорить по-русски Денис «Ну вы, блин, даете!» «А нам обязательно отвечать на этот вопрос?» — вмешивается Леонид. — Да, по условию контракта это обязательно, — ответил голос за кадром. — Если нам уже по-русски его переводят, смысла юлить некуда, — говорит друзьям Захар и тут же обращается к человеку за кадром. — Вы можете гарантировать, что данный ролик будет обнародован только тогда, когда мы будем уверены в безопасности нашего проекта? — Вы говорите о термине «коммерческая тайна»? Я вас правильно понял? — Да, совершенно верно, — кивает Захар. Леонид что-то пытается сказать Захару, яростно жестикулируя, невнятно шепча и прикрывая рот рукой. «Да, это возможно», — отвечает голос за кадром. «Данный термин признан легитимным на планете Земля, но только если данный термин относится к объектам вне планеты Земля». «Мы вне планеты Земля, и наша коммерческая тайна тоже», — сразу вмешался Леонид. Он начал повышать голос, грозить пальцем и напирать на собеседника. «Если наша тайна станет известна посторонним лицам, мы вас просто засудим, мы вас...» «Успокойся, они же не из нашего времени, они уже так не умеют». Захар кинулся на диване и начал рассказывать скупыми фразами. «На второй год нашего самостоятельного выживания в районе планеты Земля, во время очередной охоты на территории ВТФ, нами был обстрелян транспортный комплекс Бибоп, В результате удачного выстрела была уничтожена рубка и скин и все управляющие контуры ведущего судна. По сути, мы получили груз с комплексом в идеальном состоянии. Груз оказался упакованным горнопроходческим комплексом «Табай». В четкую речь Захара, хорошо сдобренную техническими терминами, вмешался Леонид. «Это комплекс промышленного уровня. Понимаете? Такие комплексы могут подземные города строить. Очень специфичное и очень дорогое оборудование». Такое оборудование делают исключительно под заказ. С одной стороны, оно стоит сумасшедших денег. Мы чуть в припрыжку не бегали, когда узнали его цену. С другой, оно очень специфичное, и продать его очень проблематично. Погодите, давайте по порядку. Вмешался репортер за кадром. Что такое транспортный комплекс Бибоп? А, ну, так это система, придуманная для транспортировки особо крупных или негабаритных грузов принялся дальше пояснять украинец. «Хотя, как по мне, это попытка конструкторов с периферии сократить расходы на такой дорогой детали, как Искин. Эти кулибины сделали огромный грузовик сверхтяжелого класса, посчитали стоимость кабины и управляющего Искина, положенного в таких грузовиках по законам Содружества, за и плюнули и отпилили кабину. Зачем они это сделали? Все просто». Леонид садится на край дивана и принимается яростно жестикулировать и продолжать объяснение. Суть вот в чем. Существует комплекс с отдельным двигателем, гиперприводом, маневровыми, даже слабенький искин для всего этого есть. Ну и огромный ангар для груза и крепления всего и вся. А вот управляющая рубка, расчетный центр с искином и все остальное, положенное любому уважающему себя транспорту, отсутствуют. Работает это все вот как. Вы прилетаете на своем тягаче или яхте, без разницы. Пристыковываетесь к комплексу, он вас фиксирует и закрепляет в специальном захвате. Затем через спецшлюзы вас соединяют с искином комплекса, местные дроиды. Ну и ваш корабль, по сути, превращается в огромную управляющую рубку, на которой вдобавок есть дополнительные маневровые, пушки и положенный экипаж. Понимаете? Техник улыбается душой и продолжает рассказ. «При желании любая шаланда с эскином второго-третьего поколения превратит этот ангар с двигателем во вместительный, но в то же время очень дешевый транспорт. В этом вся суть транспортного комплекса Бибоп. Но его еще и регистрировать как корабль не надо. Это, по сути, девайс для шаланды, а не самостоятельное судно». «Извините, но я понял, что вы захватили корабль с горнопроходческим комплексом. «Какое это имеет отношение к нашему вопросу?» Голос начал говорить по буквам, явно откуда читая. «Так, где это? Вот». Н -а -х -р -е «На «Мы больше не хотим летать», — задумчиво произнес Денис. «Мы хотим построить свой дом». «Если уж родная планета не наш дом, тогда мы построим свой», — кивает Толстячок. «Вы колонизируете планету?» Удивленно спросил мужской голос за кадром. «Нет, мы создадим станцию в пустой системе и откроем ее для свободной торговли», заявил Денис ледяным тоном. «Система свободная от любого влияния, вне политики, войн и религий, без вашего выноса мозга индексом интеллекта, без войны с ВТФ и целлофаном, для розовых макак и синих свиней, лишь бы законы соблюдали, но и платили налоги». Ага! «Этакая буферная зона для переговоров, обмена пленными, перепродаж трофеев. С главным правилом – все разборки за пределами системы», – добавляет пилот. «Э, «Простите, я уважаю ваши мечты вне зависимости от их адекватности», – опасливо промямлил голос за кадром. «Но при чем тут горнопроходческий комплекс?» «Как при чем? Ты откуда станцию возьмешь? Ты в курсе, что станции даже самые убогие?» — Это стратегический ресурс. За каждую станцию разгораются нешуточные войны. Сплеснул руками техник. — Их в продаже нет. Наклонившись вперед, произнес скачок и, подмигнув, добавил. — Даже если очень надо. — Да, но все же, какое отношение к этому имеет горнопроходческий комплекс? Леонид поворачивается к Денису и сквозь зубы буркает. — Да он издевается. Так, вмешался Захар и взял разговор в свои руки. «Вы сейчас еще поделитесь, блин!» Во взгляде пилота проскользнула пара испепеляющих искр, и борц-стрелок с техником сразу сдулись. «Значит так. Вы...» Захар указал на человека за кадром. «Зарубите себе на носу. Станция – стратегический ресурс. Так? Так. Где ее взять?» Пираты у границы Империи Целлофан использовали для подобного старинные линкоры. Соединив между собой штук 8 линкоров, можно создать жалкое подобие станции. Мы, к слову, подумывали о такой же тактике, но тут нам попадает в руки горнопроходческий комплекс «Табай». Идея напрашивается сама собой. Нам нужен один огромный астероид или спутник, чтобы организовать внутри него огромный город, остановить этот спутник, стабилизировать положение в пространстве, ну и прорыть подземные ходы с галереями. А там уже по плану. Строительство обороны, оборудование самой станции – дел много. «Я не специалист в этих вопросах, но...» — неуверенно промямлил голос за кадром. «Вы понимаете, что это практически невозможно? Найти небесное тело подходящих размеров и структуры, остановить его движение, разместить в нужном месте. Где вы вообще собираетесь искать подобное место?» «Хм, «Мы уже нашли», — хмыкает на это заявление Захар. «Планетоид уже найден и стабилизирован». Он меньше Луны в три раза, но этого хватит, чтобы разместить в нем все, включая доки до класса линкор. «Погодите, вы же сами сказали, что еще нужна элементарная оборона, система оповещения, диспетчерский комплекс...» «Да, много чего нужно», — кивает Денис. «Если так подумать, по-серьезному, без наших замашек, это действительно невыполнимо, по крайней степени для нас троих». «А так, прикинешь, ну, не в общем, а конкретно», — вмешался Лёня. «Что сейчас нужно?» «Именно сейчас. Надо 18 клюзовых камер, гидроприводы, один скин 2-3 класса и кучу комплексов дроидов, чтобы это все устанавливать. Причем каких комплексов — без разницы. Можно старый хлам, лишь бы работал, и ремкомплект к ним. И несколько месяцев времени. За эти несколько месяцев, пока комплексы под управлением скинов все устанавливают, Мы постараемся найти запчастей на следующий шаг. Так и живем. От шага к шагу. У нас пословица такая есть. Глаза боятся, а руки делают. С улыбкой произнес Захар на русском. Пусть ваши умники переводят. Конец видеозаписи. Видеозапись 28. В кадре. Комната с зелеными стенами. В уютных креслах сидела вся команда «Москва-Воронеж». Леонид клевал носом, Денис что-то тыкал в голопроектор. И только Захар сделал серьезный вид и попытался объяснить, что же происходит. На данный момент мы стыкуемся со станцией «Индыш» в секторе 49 49011 Номер пилот читал с планшетки. На этой станции нам придется два дня ожидать оптового скупщика Аллахуалы. Заработаем мы на этом немного. Но это лучше, чем летать порожняком. Давайте я попробую продать ее тут, вмешался в повествование сонный Леонид. Кому ты тут продашь аллахуалу Тут центров переработки нет. Так я же попробую только, взмолился Леонид. Один черт, двое суток сидеть. Бабы у местных все в паранджу запакованы, смотреть нечего. Ты бы занялся маневровыми слева. У них импульс слабоват. Перебирать по мощности приходится. «Ну, сколько можно? Я же объяснял!» Сплескивает руками Леонид. «Мы слева переварили несущую конструкцию. Уваренного куска сопротивление и масса другая. Сигнал по нему проходит с опозданием. Вот и ведет. Ты юстировку сделай и добавь процент сигнала программно. И не будет тебя вести». Я уже добавлял. Оно снова сползает. Не успокаивался пилот. «Вот чего ты ко мне пристал, как банный лист? Я вообще про другое». «Давайте я попробую и тут продать товар. Не получится и не получится. Вам жалко, что ли?» «Пусть попробует», — вмешался Денис. «Не видишь, в хохла на поторговать тянет». «Ну, хочет торговать, пусть торгует. Нам все равно еще два дня тут стоять». Захар хмур глянул на Дениса, затем на Леню, вздохнул и махнул рукой. «Делайте, что хотите, но обед по расписанию». «Монтаж». В кадре смуглый пузатый мужчина, одетый в просторный блестящий халат, потирает бороду. Халат больше напоминает фольгу, но самого мужчину это не смущает. Он задумчивым видом слушает Леонида, который распинается о том, какой качественный у него товар. «Такой аллахуалы вы не пробовали нигде. Ее собрали на планете, таящей смертельной опасности, бережные руки синтопаков. Только эти проворные и умные зверьки смогли собрать в безумно опасном мире 485GK7 самый полезный, самый вкусный и ароматный фрукт из всех, что видели гуманоиды. Оба стоят в чузовом зале, где на стапелях висит корабль Камбала. Пока техника меняет подпаленные листы брони, Леонид пытается устроить импровизированную торговую точку. Мм, — пожевав губами, произносит смуглый мужчина. «Ай, ну как же вы не понимаете?» Леонид достает тесак Дениса и разрезает один фрукт, который больше похож на огромный фиолетовый шар. Мякоть оказалась ярко-зеленой. Вокруг тут же распространяется аромат Аллахуалы. Аромат неповторим и является приближенной смесью запаха корицы, имбиря и сладкого персика. вай мей чарчхала!» Тут же всплескивает руками мужчина и уже подобострастно начинает почитать, «Двадцать пять дам, дорогой! Сразу две штуки возьму!» «Отлично! Две тонны? Пятьдесят кредитов! Две штуки давай!» С руками загомнил местный житель. Не дожидаясь ответа и действий ленида, бородатый хватает руками две штуки аллахуалы и скорым шагом куда-то удаляется. Техник задумчиво проводит взглядом упакованного в фольгу мужичка, который чуть ли не в припрыжку убегает по коридору. Начинающий торгаж с украинскими корнями что-то прикидывает в уме, считает на пальцах, принюхивается к разрезному фрукту и вслух произносит. Самое проходимое место станции. Палаточный торговый павильон? Мобильный торговый павильон? Ну никакой культуры палаточной торговли. Эм, а если пластиковые коробки даром? Вдруг его лицо озыряет улыбка. Он хлопает в ладоши и потирает их между собой стихидной улыбкой. «Я вам покажу! Тут оптом не берут!» Конец видеозаписи. Рубрика «Как не агрессить люлей на старой лоханке» или просто «Тактика корыта». В кадре Денис и Захар. На заднем фоне видны зеленые стены комнаты отдыха. Разговор начинает Денис. «Сегодня мы решили начать новую рубрику для создания более качественного контента». Денис мельком глянул на Захара. Тот кивнул. «Рубрика называется «Как не огрести люлей на старой лоханке» или просто «Тактика корыта». Здесь мы вам расскажем, что мы делаем, когда начинается замес, когда нам надо сваливать или когда нам надо кого-то нагнать». Сегодня мы вам расскажем основы нашей тактики боевых действий. Захар указывает рукой на бугая, тот молча кивает головой. Для начала надо четко понимать, наш корабль имеет две большие плоскости. Они являются нашим преимуществом, они же и наше уязвимое место. Преимущество в том, что под массированным огнем мы можем развернуть корабль узкой гранью, усложнив попадание по нему. Ну а уязвимость в том, что если огонь ведут с нескольких сторон, то одна из сторон будет прекрасной мишенью. Отсюда наша тактика. Никаких ближних боев. Только дальняя дистанция. Если мы и подойдем на ближний бой, то все противники должны быть с одной стороны. Также надо понимать, продолжает вещать пилот, что нас не всегда хотят видеть далеко. Некоторые усердно пытаются сблизиться. Для этого используют палубную скоростную авиацию, торпеды, ракеты и другое быстроразгонное оборудование. Наш ответ на такие действия? Захар развернулся и кивнул Денису. Тот поднял в кадр макет корабля Камбала. Наш ответ довольно прост и основан на нашем уязвимом месте. Захар обводит рукой верхнюю плоскую часть корабля. Если вы обратитесь к справочной литературе, то убедитесь, что у корабля серии «Хадок» предусмотрено по 6 орудий средней дальности энергопотреблением 8 мегаватт, каждая с каждой стороны, то есть на дне и крыше корабля. Мы же пошли другим путем. Путем несложных вычислений мы перенесли все орудия на одну сторону. В качестве итога мы получили концентрацию огня с одной стороны. Ввиду нашей тактики, противник в бою всегда оказывается с одной стороны, поэтому и такой выбор. Захар небольшой палочкой показывает на макете турели орудий на одной стороне и продолжает рассказ. В связи с этим мы пришли к необходимости замены орудий с сохранением дальности и убойности, но снижением энергопотребления. Нами были заменены заводские орудия PukelCo 16 с энергопотреблением 8 МВт на орудие уоу 72 дробь Б. Производство империи ВТФ с энергопотреблением 6 МВт. Тут пилот очень старался не заржать, даже пару раз остановился, чтобы спрятать рвущийся смех в кашель. Как итог. При той же нагрузке реактора мы можем подключить не двенадцать орудий средней дальности, а шестнадцать, чем мы серьезно повышаем плотность огня». «Да и название у старых было не очень», — хохотнул Денис. «Кстати, название то еще было», — с усмешкой говорит Захар и старается сделать серьезное лицо, чтобы продолжить. И, как итог, после выстрела из туннельных орудий, если они, конечно, установлены заранее, или при отступлении и попытке уйти в гиперпространство, мы разворачиваем в кражеской технике корабль той стороной, на которой установлены наши пушки средней дальности. Плотности огня 16 орудий хватает, чтобы уничтожить или подавить и заставить отступить 2-3 звена истребителей, палубной авиации, или залпа 5-6 торпедных установок. Все это, конечно, справедливо, если мы сталкиваемся с техникой до шестого поколения. Свыше шестого... Размотают нас, если выше шестого встретим. Закончил за Захара Денис. Да, размотают, слабо сказано. Ну, все? Или ты еще хотел снимать? Да, пока все. Тактику будем потом снимать. Я тогда камеру пока к себе потащу. Тут на станции ферма пенчикряков есть. Я объявление не нашел. Видеозапись 29. В кадре Денис, машущей рукой. «Вы видите мое отражение в зеркале. Я закрепил камеру вот сюда». Денис показывает пальцем на пуговицу кармана. «Сейчас мы с вами пойдем покупать пенчикряков». Качок поворачивается, и зрителю становится видно от первого лица. Экшн-камера сглаживает дрожание при ходьбе Дениса в скафандре. Он направляется к шлюзовой комнате и выходит, попадая в коридоры станции. Обстановка разительно отличается от однотонных комнат Камбалы. Все коридоры по пути Дениса имеют несколько цветовых элементов. На уровне колена на каждой стене имеется витиеватый рисунок. Похожая роспись, но ярко-красного цвета тянулась по полу. «Красиво, правда?» – слышится голос из-за кадра. «На этой станции живут в основном Казимы. Очень похожи на наших кавказцев внешне. А вот эти рисунки...» Белорус указывает рукой на витееватую роспись на уровне колена. Эти рисунки рассказывают о достойных личностях среди народов Казимов. У шлюзовой самые известные, а чем дальше от шлюза, тем менее известные и менее почитаемые. Если быть точным, то это и не рисунки, это их коренная письменность. Та роспись, что на полу, описывает самых низких подлых врагов, с которыми приходится встречаться Казимом. К слову, когда человечество столкнулось с разумными насекомыми, была огромная буча. Если память меня не подводит, то там даже стырить тамцы, все флоты распаковали. Казимы тоже с ними воевали и воевали довольно успешно. Так вот, Казимы признали насекомых великими воинами. Нет, они не прекратили воевать, но у их главного храма, наравне с воинами древности, «Стоят статуи штурмовых особей Роя!» Денис выпрямляется и подходит к шлюзовой двери, серка зеленой цифрой 176, над ней. Продолжая что-то рассказывать, дверь открывается, а за ней оказывается небольшая комнатка. В ней находится только мягкий диван и окошко. артноводчик садится на диван, и тут же приятный женский голос на общем языке спрашивает. «Маршрут следования?» «Ферма уважаемого Алла Исуна Ибн Ритаков сиюид Нака». «Стоимость поезда будет составлять 9 кредитов. Оплачено». Дверь закрывается, и небольшая капсула такси начинает полет. Шарик несется по техническим коридорам, доставляя пассажира к месту назначения, а за окном мелькают странные сооружения. «Я одно время интересовался Казимами. Очень уж они на наших арабов похожи, но связи там не нашел». «У них даже религия очень на ислам похожа. «Паранжи на женщинах, к слову, тоже есть. «Вот только Казимы сами прошли весь путь «и сами пришли к такому социуму». Денис задумчиво вздыхает, провожая открытую площадку, на которой в коленопреклонной позе молились пара тысяч человек. «У Казимов очень сложная история, как и у наших мусульман. «Тут тебе и взлеты, и самая сильная ударная группировка в полуэра, И внутриполитические войны, и предательства, и еще чего только не было. Даже планету собственную взорвали. До терроризма они тоже додуматься успели. Вот и итог. Казимы теперь живут только на отдельных огромных станциях. Каждая станция ⁇ отдельный клан. В принципе, неплохие ребята, если ты с ними не воюешь, конечно. Ну, еще очень дисциплинированные. У них самое частое наказание за нарушение законов. Отгрызание чего-либо Вот, к примеру Задел ты нечаянно паранжу замужней женщины Руку отгрызают Нет, руку можно отрастить, не проблема Но грызть тебя будет, как в старину Традиционное шестипалое чудище Реально, я сам это видел А вот если бы из-за того, что ты прикоснулся к паранже Открылось лицо женщины То тебе опять бы отгрызли Но теперь уже голову Я не шучу, у Казимов мало женщин, генетическая особенность, поэтому Казимы очень их берегут. Ходили слухи, что после войны Казимы выкупали у ватафаковцев рабынь для гаремов. Там была какая-то социальная программа для восполнения популяционного кризиса. О, мы приехали, кстати. Беларусь входит в просторный зал, который почти полностью завешен плотными черными шлангами. На каждом шланге торчит множество длинных сосков. На этих сосках висят чешуйчатые шарики около метра в диаметре. Каждый шланг похож на огромную гроздь чешуйчатого винограда. Посреди зала копается в одной из таких веток мужичок. «Уважаемый, я по объявлению!» — кричит Денис на общем языке. Мужчина оборачивается и тут же бежит к нему. Раскланиваясь, он начинает тараторить. «Хороший панчикряк! Есть все, как чельтак! Неприхотливый, не болеет!» Сплескивая руками, уговаривает бородатый мужичок. Одет он был почему-то в противорадиционный скафандр. «В этом секторе лучше не найдешь. Казимские пенчекряки лучшие!» «Да какая разница, как он жрет? Упитанные есть мне на сало!» Какой сало? Зачем сало?» «Сало, жир, кушать, ням-ням!» Денис принимается жестикулировать, чтобы объяснить, для чего ему пенчекряки. «Ты чита кушать пенчекряк будешь?» Брови бородатого мужчины ползут вверх. «Ты намак, что ли? На маке кушают пенчикряков. Казимы не кушают». «А зачем вы их тогда растите?» «Кормим», — пожимает плечами Казим, словно это вполне естественно. «Реактор работает, отходы есть. Куда девать? Пенчикряк кушает». Денис задумчиво смотрит на толстый шланг, к которому присосались пенчикряки. «И чего? Не дохнут они от радиации?» «Зачем дохнуть, дорогой?» «Пенчикряк сильный! Пенчикряк радиации не убьешь! Смотри, дорогой!» С этими словами Казим достает из склада какой-то датчик и протакает одну из виноградин. Счетчик показывает на электронном дисплее кучу нулей и какие-то тысячные доли. «Видишь? Это пенчикряка сила! Убежал охладитель. Два голодных пенчикряка все вылежут. Только в охладитель халхары добавь. Пенчикряку вкусно будет!» Денис задумчиво чешет голову и спрашивает. «Сколько самые толстые стоят?» «Пятнадцать кредитов, дорогой! За даром отдаю!» 10 и сразу двух беру!» «Бери!» Мужичок всплескивает руками и принимается дергать за самый крупный чешуйчатый шарик, стараясь сорвать его соска. Рубрика «Кухня бензиновой эпохи» В кадре Денис в белом колпаке, в фартуке и с тесаком в руке. Здравствуйте. Сегодня с вами в рубрике «Кухня бензиновой эпохи» Денис из команды «Москва-Воронеж» и «Свежий пенчикряк». Сегодня мы с вами все-таки приготовим сало по-хохлядски. Денис улыбается до ушей. Перед ним лежит разожравшийся до состояния планетоида ящер. Утопающие в складках сала лапки ящера привязаны каким-то шнурком к столу. Хвост вообще спрятался в складках. Для начала нам надо добыть сало из Пенчикряка! Отноводчик направляет нож на ящерку и вдруг замирает. Так, а где у него голова-то была? Беларусь с пристрастием начинает осматривать чешуйчатый шарик, вертеть его, заглядывать в глубокие складки. А если так? Денис с силой давит пенчикряка. Тут же с одной стороны слышится шипящий звук. Ага! восклицает кулинар-артиллерист и принимается копаться в складках. Спустя несколько секунд он вытаскивает из складки руку. Рука явно перемазана чем-то липким и розовым. Денис принюхивается к руке, лицо морщится от отвращения, и он начинает вытирать руку о белоснежный фартук. «Ну, не этот конец, а вот начало должно быть с обратной стороны». Накаченный Верзила около минуты пытается откопать среди складок голову ящерки. Но потом останавливается и задумчиво смотрит в кадр. Чешет лоб под колпаком и со словами «задолбало» вгоняет в чешуйчатый шарик свой тесак. Струя крови бьет в лицо Дениса. И он принимается наносить удары один за другим, как законченный маньяк. В камеру бьет очередная струя крови. И кадр заволакивает красная пелена. Слышится виск Пенчикряка, мат Дениса и странные хлюпанья. Спустя минуту камеру вытирает Денис. Весь фартук в крови. На лице зловещая улыбка. А руки с тесаком потряхивает. Он замирает и полминуты смотрит на дохлую ящерку. Улыбка сползает с лица, и он произносит. «Я тут подумал. Надо в галанете было глянуть. Может, их по-особому разделывают?» Монтаж. В кадре. Денис в перемазанном кровью фартуке. «И вот таким макаром мы отделяем сало. Остальное мы не выбрасываем». Из остатков мы приготовим холодец, котлеты по-киевски и даже накрутим немного домашних колбасок. Но это будет уже в другой серии. Да, печень, она выглядит вот так. Перемазанный в крови Денис достает из потрохов кусок чего-то светящегося. Печень выглядит вот так, и есть ее нельзя. В темноте можно использовать как фонарик, а есть нельзя. Так, о чем это мы? А, сало. Денис достает два увеситых шматка сала и несколько мисочек с разноцветными порошками. Это специи! Денис наклоняет в камеру мисочки и видно ярко-оранжевый, белый и синий порошки. Мы очень долго исследовали все пряности нашей необъятной империи и пришли к выводу, что эта рыжая пыль жука Карануока больше всего по вкусу и запаху, похоже на чеснок. А вот этот синий помет гусеницы жауры. Больше всего похож на черный душистый перец. Ну, а белая — это соль. Думаю, вы знаете, что это такое. Или нет? На всякий случай я укажу химическую формулу соединения в описании. Как там ее? Натрия хлорид. Во! Денис берет тесак и разрезает шматки сала на одинаковые ровные кусочки. В отдельной пустой чашке он смешивает специи и соль. Итак... Для оптимального аромата смешайте смесь специй и соли, чтобы получить вот такую радужную субстанцию. Сало необходимо разрезать вот на такие кусочки. Если куски будут больше, сало не просолится. Меньше куски можно, больше нет. Далее. И вот таким способом мы обмазываем каждый кусочек смесью. Обмазываем полностью, не жалеем специй. Денис придирчиво осматривает каждый кусочек сала на предмет соответствия слоя соли и специй. «Самое классное, что специи-заменители, которые мы нашли, не горят, и при копчении мы не получаем огарка на сале. Так, теперь...» «Далее мы берем пустую тару. Я взял контейнер из-под боеприпасов 726 калибра. Только обязательно шрапнельные. Так удобнее складывать и крышка есть». На дно тары мы насыпаем опилки и выкладываем аккуратненько кусочки нашего сала вот таким способом. Сало должно лежать на подложке и не должно соприкасаться с опилками. Доступ дыма от опилок к салу должен быть свободным. Все, готово. Денис вытирает офартук руки и довольно улыбается. Теперь мы убираем все это на 200 часов в помещении с температурой 10-15 градусов. «Ну или, как я, засовываете тару в термостат с заданной температурой». Денис указывает на огромный шкаф с кучей кнопок. «Это, конечно, не совсем термостат. В этой хреновине руду перерабатывают в концентраты. Но при желании и знании о мы сможем перенастроить ее в термостат». Ортноводчик нажимает несколько кнопок на шкафе, и небольшая дверца этого шкафа открывается. Внутри находится точно такой же ящичек из-под боеприпасов. «Так, это у нас уже готовая партия, а это еще только будет доходить». Денис меняет ящички местами. «Так, ставим, набираем 200 часов и забываем на 8 дней. Так, что у нас еще? А, самое главное». Качок подходит к столу, где раздела у и с громким стуком ставит ящик на стол. «Самым главным нюансом такого блюда, как сало по-хохлядски, который может испортить все, является сервировка. В наше время многие не любили сало, но львиная доля этих людей просто неправильно его резала. Да-да, все дело в подаче блюда. Так, внимание, включаю обонятельные датчики». Денис протянул руку к камере и что-то там понажимал. «Готовы? Тогда начали». Денис приближает к квадратному контейнеру камеру, тянет за защелки, и крышка приоткрывается. Из-под неё тут же разносится умопомрачительный аромат чеснока с легкой примесью специй и сала. Ано! Утробным голосом произносит арт-наводчик. В кадр попадает кусок носа Дена, который жадно втягивает аромат. Ано! Камера отдаляется, и Денис, улыбающийся до ушей, продолжает говорить в камеру. В принципе, сало уже готово к употреблению, но сало еще можно закоптить. Если в наше время сало натирали только солью, чтобы специи не горели в коптильне, то в нынешнее время новые специи. При этом своих свойств они не теряют, даже при высоких температурах. Так и родился рецепт копченого со специями сала по-хохлядски. Придумал ведь Леня? Суть копчения проста до тупости. Мы берем наш контейнер с опилками и начинаем нагревать снизу. Я буду нагревать плазменным резаком на минимальной мощности. Температура 150-200 градусов. Но сначала несколько слов о сервировке. Денис достает один из кусочков сала и аккуратно, тесаком, нарезает его очень тонкими, почти прозрачными кусочками. А теперь смотрите. Взяв один из кусочков, арт-наводчик показывает его на свет. Тонюсенький кусочек просвечивает. Вот так надо нарезать сало и именно так его подавать. Почему? Все просто. Если кусочек тоненький, вы чувствуете вкус сала, аромат специй и нотки чесночка. А когда же вы режете сало кубиками, соломкой или еще как, то вы чувствуете жир. Почему так? Все дело в площади соприкосновения языка и сала. «У чего больше площадь? У кубика или широкого тоненького кусочка? Вот тот -то же!» Денис закидывает в рот сала и начинает его жевать, щурясь от удовольствия. В это время по его голове, лицу и шее пробегает красная сенсорная полоска. Это сработал считыватель вкусовых рецепторов. «Божественно!» — мямрит здоровяк и с грустью оглядывает стол. Глубокий, полный печали вздох. «Есть один минус». «Без хлеба, борща или на худой конец водки вкус сала неполноценен. Сало никогда не было самостоятельным блюдом. Как его не приготовь?» Денис с грустью вздыхает и обреченно произносит. «Борща и хлеба у нас нет, поэтому артноводчик достает из-под стола небольшую цилиндрическую фляжку с крышкой в виде снаряда. «Придется пить!» Конец видеозаписи. Видеозапись 30. В кадре. Толпа вокруг нагромождения коробок бесновалась. Если изначально было подобие очереди, то теперь все старались пролезть без нее. Куда же все ломится? В центре нагромождения коробок, как самый отчаянный торгаш, отбивался от нападок Леонид. «В очередь, сокины дети! В очередь! Куда потащил? Пристрелю вора!» Пополнение счета. «Так бы сразу! 50. «Пятьдесят! Ты меня слышишь? Не 48, не 49, а 50 кредитов! Не нравится? Вали!» Кричит Леонид на особо структивого Казима. Леонид орал, бил по рукам палкой, стрелял в воздух самодельной хлопушкой, но все без толку. Каждый Казим считал себя обязанным пролезть без очереди, поторговаться и выкупить себе Аллахуалу, которую местные почему-то называли «Чарчхала». Данная ситуация и такой антураж при розничной торговле очень раздражали Леонида. Но 50 кредитов за каждый плод, весом в 2-3 килограмма, заставляли его заткнуться и продолжать пытаться навести хоть какое-то подобие порядка. Все закончилось со звонком Захара. «Леня, Леня, ты меня слышишь?» «Руки, руки в карманы! И не доставать, пока не переведешь деньги!» Пополнение счета. «Вытащил руки, забрал и пошел отсюда!» «Леня, чтоб тебе салом подавиться!» «Чего сразу салом?» возмутился Леонид и снова начал на кого-то кричать. «В очередь, сукины дети! В очередь!» «Леня, бери ноги в руки и бегом на корабль!» «Ты язык содружества понимаешь? Ну, а какого хрена ты мне голову морочишь? 50 кредитов, понял?» Пополнение счета. «Леня, вали оттуда! Срочно!» Раздался крик Захара. «Что?» Вдруг замер Леонид. «Бросай все, беги на корабль! Мы влипли!» «Что случилось-то?» Нахмурился Леонид, но связь оборвалась. Леонид еще раз обвел взглядом толпу Казимов. Затем взглянул на остатки нераспроданной Аллахуалы и сплюнул. В затылке начал стрекотать сверчок предчувствия, который не твердил на ухо об опасности, а просто бегал с транспарантами. Ничего не говоря и никому ничего не объясняя, механик ринулся в сторону шлюзов. Монтаж. В комнате с зелеными стенами на диване вновь сидит вся команда «Москва-Воронеж». «Скажите, Леонид, а вы действительно не знали, что алла -Хуала очень похожа на чар и вкус, и цвет, и аромат почти один в один?» «Нет, я не знал», — сухо ответил Леня. «А то, что она вызывает сильнейшее отравление, неукротимую диарею и рвоту, тоже?» «Тоже», — буркает Леня и слабо пытается оправдаться. «Я же ее не ел, откуда мне знать?» «А если бы знали...» — Сихицей спросил голос за кадром. Ленит молча поджал губы и отвел взгляд. «Станция Илдыш объявила о бедствии в день вашего отлета. Система переработки канализационных отходов была перегружена и вышла из строя. Все жители станции в течение четырех суток жили в скафандрах. Вы понимаете, что это значит?» Денис поднял руку с раскрытой ладонью, как настоящий школьник. «Это значит, что целая станция обосралась!» Захар хрюкнул от смеха, а Леонид начал пихать Дениса локтем в бок. При этом тот страшно пучил глаза и что-то шептал. «А что я? А он сам спросил». «Наших экспертов интересует вопрос. Леонид, сколько вы заработали на той розничной продаже?» «Семь тысяч», — неохотно буркает Леонид. На технике скрещиваются взгляды остальных членов команды. «Сколько?» — переспросил Захар. «Ты же и половины не продал», — удивился артнаводчик. А сколько вообще стоит этот груз обычно? Две, иногда три тысячи кредитов. Это если Аллахуала зрелая и транспортировалась как положено, отвечает пилот. Но эти деньги уходят на заправку топливом, водой, пополнением картриджей и закупка расходников. Обычно мы сразу забиваем все под завязку. Тем не менее, сообщает голос за кадром. Станция Индыш объявила награду за поимку всей команды Москва-Воронеж в размере сто тысяч за каждого члена команды, живыми или мертвыми. Повисла гробовая тишина. Денис сдвинул брови и начал что-то бормотать под нос. Леонид задумчиво взглянул на Захара. Тот тоже уставился на Леонида. — Триста тысяч! — одними губами произнес механик. — Мы можем в реанимационной капсуле отпилить руки и ноги потом вырастить новые, а старые свалить в кучу и предоставить в виде доказательств». Начал бормотать Захар, не отрывая взгляда от Леонида. «Нужны картриджи и костный модуль для реанимационной капсулы». «Вы серьезно?» — возмутился голос за кадром. «Кто в это поверит? Это же бред!» «Триста тысяч!» — зашипел Ленина ведущего и всплеснул руками. «Нужен будет другой корабль или подставная команда». Вслух начал бормотать Денис. «Нет, сделаем по-другому». Захар повернулся к Денису и начал объяснять. «Передача тел и перевод денег на нейтральной территории, вне зоны орудий станции. Обмен на нашей камбале. Мол, корабль захватили, был бой, это все, что осталось, и тому подобное». «Хе-хе, триста тысяч!» «Хе-хе», — начал хихикать Леонид. «Идентификаторы?» — задумчиво спрашивает Дэн. «Да». «Может, вырубим систему жизнеобеспечения и будем в скафандрах?» Уставившись в пол, спрашивает пилот. «Нет, они могут через скафандры прочухать. Там не дураки, а хакера у нас нет». Пока Захар и Денис пытались технически обговорить идею сдать муляжи собственных трупов, Леонид схватился за куцей остатки волос на голове и начал повторять как мантру. «Триста тысяч! Триста тысяч!» «Вы не понимаете?» «За вами будут гоняться, чтобы убить и принести в качестве доказательств!» Пытался донести мысль до троих друзей голос за кадром. «Что в этом такого?» – буркнул Денис. «За нами всегда кто-то гонится. Мы привыкли!» «Ага», – кинул Захар. «Вы лучше скажите, как подменить сигнал нейросети?» «Ну, можно его не менять. Можно просто заглушить этот сигнал и сделать имитатор сигнала, который будет транслировать сигнал любой сети». Задумчиво произнес голос за кадром. Вся команда скрестила взгляды на собеседники за кадром. «Пять процентов!» Сухо произнес Леонид. «Что? Шесть!» «Нет, я не буду. Ладно, я вас понял». Леонид поднимает руки в знак примирения. «Десять с вас техническое решение проблемы». «Причем тут проценты? Я чисто теоретически сказал». Начал возмущаться голос за кадром. Леонид уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но его остановил Захар. «Ваши условия?» Повисла пауза на несколько секунд. «Помощь в исследованиях Института истории и археологии, в частности, бензиновой эпохи», ответил голос за кадром. «И как вы себе это представляете?» хмурясь спросил Захар. «У нас собрался целый склад предметов по всем параметрам и временным исследованиям, проходящим как артефакты бензиновой эпохи. Мы привозим на наши встречи несколько штук артефактов, а вы описываете их назначение». Вновь возникает заминка на несколько секунд. «И... все?» Настороженно спрашивает Леонид. «Все?» Команда переглянулась и хором произнесла «Мы согласны». Конец видеозаписи. Видеозапись 31. Третья выкладка. В кадре. Бескрайняя тьма космоса, усыпанная звездами. Ракурс немного сдвигается, и в кадре появляется краешек голубой планеты. Еще чуть-чуть, и появляется фигура человека в скафандре. «Здравствуйте, с вами Дэн, и я решил немного вам показать настоящий космос». Слышится чуть искаженный голос Дениса. Звук, конечно, не очень, да и снимать нас будет, дроид, но все же. Я считаю, это надо увидеть и понять каждому, кто решится покинуть планету. Пойдемте, я покажу наш корабль снаружи. Человек в плотном боевом скафандре с экзоскелетом развернулся и пошел вдаль от снимающего дроида. Дроид-оператор поспешил за ним. «Наша Камбала довольно большой корабль. В длину мы почти километр. В ширину метров 800 Точно не помню. Врать не буду. О!» Денис подходит к шарообразному выступу на корпусе диаметром в несколько метров и стучит по нему ногой. «Вот это наши пушки. УОУ-УОУ-УОУ-72-Б». дробь B. «Это специальный кожу, чтобы ненароком не повредить. Считай, защита от дурака. Я кожих открывать не буду, много мороки, но все же. Снаружи боевые установки в походном снаряжении выглядят именно так. О, пойдемте, я вам вон ту штуку покажу». Денис отходит на несколько метров в сторону и указывает на глухой металлический люк. «Это технический ремонтный люк. Из него выползают не Лёни и чинят все, что положено». Кстати, очень интересный момент. Пытаться проникнуть в корабль по этим люкам и техническим ходам – гиблое дело. Там несколько уровней пассивной защиты, причем настолько хитрой, что проще обшивку пропилить. Там есть отсечение хода камерами с отрицательным и положительным давлением, и заполнение камер взрывными газами. Но вояки – люди изобретательные. Так вот, этими люками дроиды пользуются редко, в основном во время боевого столкновения. Когда идет взаимный обстрел, одна из первых целей вашего противника – ваше орудие. Выбить всю опасную оборонку и – вуаля! Останется только подбить двигатель, чтобы не убежал. Противник на блюдечке. В стабильной ситуации дроиды бегают через шлюзы. В этот момент из-за края корабля выныривает небольшой белоснежный челнок в виде домашнего тапочка. На борту черными огромными буквами написано побырику Челнок проносится над головой Дениса, и слышится голос Захара на заднем плане. «Делом займись, шляется он по обшивке». «Я видосы пилю, в отличие от вас, лодырей». В ответ ругается Дэн и машет улетающему челноку кулаком. Тоже мне, командир. Понаберут москалей, а потом мучайся». Денис поворачивается к оператору-дроиду и начинает жаловаться. «Эти двое совсем обезумели с этой аферой». Я, конечно, понимаю, 300 тысяч, куш не слабый, но все же. За сериал же уже заплачено. Денис с досадой вздыхает и произносит сукаризной. А тут еще и умники с вашего института. Привезли пару глушилок, два малых контейнера, непонятного оборудования притащили. Тут еще и кровь брали. Я так понял, нас клонировать решили, но не полностью, а по частям. Так быстрее гораздо, ну и достовернее. Денис вдруг умолк, проводил взглядом вновь появившийся вдалеке челнок и, вздохнув, произнес «Что-то я все время не о том говорю. Я вообще другое сказать хотел Артновочек поворачивается к камере и немного сутурясь, пытается объяснить. «Я о космосе хотел рассказать. Как бы... Вот живешь ты на планете и не задумываешься о расстояниях. Там дом, вон там соседний город, там еще дальше море» а совсем далеко другой континент, другие люди. Но, по сути, у вас уже одно и то же. Люди почти везде одинаковые. Но я не об этом. Я о... М -м, как же сказать? Вот наш корабль, вот я, а вот антенна на моем скафандре, а за ней раз и космос. И в нем нет очень важной вещи, того, что есть везде. Понимаете? Мы все привыкли мерить, считать, отсчитывать а космос нельзя считать. Нет у него начала и конца. Он везде и... Это очень трудно передать. Погодите, сейчас!» Денис берет в руки камеру дроида и поворачивает объектив в сторону бескрайнего океана звезд. «Видите эти звезды? На Земле вы их никогда такими не увидите. Озоновые слои пропускают свет только самых ярких, а здесь они все. Некоторые из этих звезд уже погасли». Просто свет от них еще продолжает идти к нам. Их уже нет, а свет все еще идет. И так будет еще миллионы лет. Это очень просто сказать словами, но передать чувство того, что ты даже не песчинка, ты мельчайший фотон в пространстве эфира, ведомый вектором движения. И когда ты впервые выходишь в открытый космос, это чувство тебя заполняет с ног до головы. Это и давит, и поражает, и гнетет, И все вместе. И чего только не вращается в голове, но приходит понимание, что все живое и разумное во Вселенной живет на маленьких клочках пространства и пытается мерить космос в цифрах, словах, какой-то философии. Это понимание, с одной стороны, заставляет улыбаться, а с другой становится грустно. Объектив переводится вниз. В кадре «Обшивка корабля и ноги Дениса». «Отключить гравитационный модуль!» Спокойным голосом произносит Денис и спустя пару секунд добавляет «Отключить магнитную подошву!» Дальше все замирает на несколько секунд, а затем ноги в кадре сгибаются и отталкиваются от поверхности корабля. Тело медленно и неторопливо начинает отлетать от обшивки в бесконечность космоса. В кадре секунда за секундой отдаляется обшивка. Вот уже не видно мелких швов и стыков, а через несколько минут корабль виден целиком. «Вы заметили?» Слышится голос Дениса за кадром. «Корабль все дальше и дальше, а звезды не шелохнулись. Они всегда стоят на месте, словно вечные наблюдатели. Нет, конечно, не сами звезды, а их свет. Их свет будет всегда, а мы нет. Мы так и будем до конца». В этот момент развеется шум, а затем слышится взволнованный голос Леонида. «Дэн, Дэн, ты опять? Вернись на корабль. Ты уже на пять километров отлетел». «Все нормально», — пытается успокоить Денис механика. «Я возвращаюсь». «Точно все хорошо? Ты там не того?» — слышится добрый смешок арт-наводчика. «Не того, лёня не того!» Раздается звук пневматического двигателя, который выбрасывает струи сжатого воздуха и отправляет Дениса обратно к кораблю. Тем временем корабль в кадре приближается, а белорус продолжает говорить. «Леня боится открытого космоса. Не может он уже по-другому думать». Все пытается сосчитать бесконечность. Потому и боится открытого космоса. Дэн приземлился на корабль с глухим стуком. Моментально раздается звуковой сигнал о включении магнитной подошвы и гравитационного модуля. Ладно, в следующий раз еще погуляем. Конец видеозаписи. Видеозапись 32. Место действия. Система 1765-49011. Недалеко от станции Илдыш. В кадре. На фоне океана звезд и одной зеленой планеты мигает лампочками корабль Камбала. Неторопливо помигивая лампочками, корабль ожидает прибытия эсминца, который также неторопливо приближается к кораблю наших героев. Вот эсминец, испуская струи сжатого воздуха, стабилизирует свое положение относительно Камбалы и направляет все доступные орудия на ожидающий корабль. Проходит несколько минут, и к камбале отправляется челнок в виде бруска. Челнок заползает в шлюзовую камеру, и изображение начинает идти рябью. Спустя несколько секунд оно и вовсе пропадает, превращаясь в на помех. Монтаж. В кадре. Комната с зелеными стенами. На кожном диване сидит вся команда Москва-Воронеж. На Захаре лица нет, и он жутко мрачен и немногословен. Денис сидит со сжатыми кулаками, периодически ими похрустывая и почёсывая розовую кожу на лице. Только ленит улыбается и блестит, как начищенный медяк. «Расскажите, пожалуйста, как все произошло?» Послышался неуверенный голос за кадром. «А по моей роже не видно?» — сквозь зубы произнес Денис. «Хреново!» — скупо ответил Захар. Леня молча продолжал улыбаться. «Может, вы расскажете хоть какие-нибудь подробности?» Там была засада. Как только челнок вошел в шлюз, был включен генератор поля 0. Обрезала связь, обрезала гиперпривод, вырубила часть систем корабля, отрубила 72% электроники. Оружейные турели даже из чехлов не вышли. и скин подвис и не отвечал на команды 1256 секунд. В самом челноке оказался комплекс боевых дроидов, Как только двери челнока открылись, оттуда посыпались тяжелые дроиды от пятого поколения и выше. Захар говорил рубленными фразами, словно читал стенограмму. Дроидов и сам челнок накрыли выстрелом гамнадава «Извините, но поле 0 — это...» «До того дня мы тоже думали, что такое поле есть только у секретных служб, и то не у всех. Оказывается, оно и у Казимов есть. А пушки противника? Он мог бы вам стрелять?» Мы не уверены. Возможно, мог. Просто не успел. А возможно, и его этим полем накрыло. Про поле нуль мало известно. Только его выборочная направленность и стопроцентная эффективность. Погодите. То есть отрубило только крупную электронику? И только у вас? Отрубило все, что не имело автономного источника питания. Буркнул Денис. Это поле что-то сделало с генератором. Леня как-то от нечего делать смастерил механическую запись стабильности поля. Осциллограф, по-нашему. Так вот, там по записям шли сумасшедшие перегрузки и скачки по напряжению и мощности. Все предохранительные контуры вылетели к чертовой матери. Если бы Леня не сделал тройной диодный мост на коленке, сгорел бы, гомнадав к чертовой матери. Леня после упоминания о его изобретении еще сильнее выпятил грудь. Покраснел от натуги и стал похож на спелый помидор. «А как вы оттуда выбрались?» Послышался недоумевающий голос за кадром. «Ну, рассказывай, герой, блин!» Буркнул Захар. «Все очень просто!» Задирая нос и сложив руки в замок на животе, произнес Леня. «Туннельное орудие, несмотря на разгонные магниты, имеет минимум электроники. Оно осталось в рабочем положении. И именно оно нас спасло!» Как вы все помните из курса физики, особенности старых туннельных орудий, компенсаторы отдачи в таком орудии отсутствуют как класс. И выстрелив обычной болванкой из такого орудия, мы получаем отличный импульс, который выбрасывает нас из зоны действия генератора поля 0. Полторы секунды на аварийный запуск систем, разворот 8 секунд и 76 минут на разгон для прыжка. Денег, мы так понимаем, вы не заработали. Шмыкнув, произнес голос за кадром. «Три тысячи за новую шлюзовую. Двести кредитов, болванка. Тысяча на топливо», – пробормотал Денис. «В минус ушли». «Четыреста тысяч», – невзначай негромко произнес Леонид. Он сидел расслабленно, можно сказать, развалился на диване и разглядывал свои ноги. «Мне подсказывают аналитики из нашего научного отдела. Не обращая на Леонида никакого внимания, говорит голос за кадром». «Они дают гарантию в 92%, что казимом кто-то сообщил о нашей афере, и они заранее приготовили ловушку». Денис подался вперед и напряг мышцы. На секунду показалось, что он вот-вот кинется на собеседника. Сквозь сжатые зубы послышалось шипение. «У нас крыса завелась, что ли?» «Погоди!» — хмурясь остановил Дениса Захар. «Леня, что ты там буркнул?» «400 тысяч!» — Меланхришна произнес Леня. «Что четыреста тысяч?» – начал допытывать Захар Техника. «Мы заработали четыреста тысяч», – уже уверенным тоном произнес Леня. «Когда это мы заработали четыреста тысяч?» Разъяренный качок повернулся к Лене. Леонид, поймав взгляд наводчика, стушевался и, запинаясь, ответил. «Ну, заработали, когда я того?» Техник вжал голову под взглядом здоровяка. «Когда нас сдал Казимом...» «Что ты сделал?» Сквозь зубы, брызгая слюной, переспросил Дэн. Леня громко зволкнул комок в горле и обреченно промямлил. «Сдал Казимом...» Монтаж. В кадре. В той же комнате, на том же диване, сидит Леонид. Остальные члены команды отсутствуют. Лицо Леонида опухло с левой стороны, а глаз практически заплыл. На коже виднеется красное пятно от кулака. Это случайно в голову пришло. Я в Галанеке ползал и нашел фирму, которая гарантировала соблюдение сделки. Я сначала не понял, в чем суть, а когда вчитался, то меня осенило. Эмоционально всплеснул руками техник. Эти ребята занимаются тем, что выступают гарантами в сделке. Название подстать ⁇ гарант. Берут 10% от суммы сделки. Ну и в отдельных случаях чуть больше. «Ребята непростые, у них несколько линкоров и крейсеров в компании, так что просто кинуть их не получится. В основном сделки через них идут анонимные. Ну, вы меня понимаете. Слив информации». люди достал из кармана металлическую фляжку и приложил ее к красному пятну на лице. «Так вот, я когда понял, что они делают, ко мне пришла мысль. А что, если попробовать развести Казимов на деньги? Ну, эти ребята на чести и доблести повернуты». А что, если попробовать им продать информацию о том, что мы хотим их кинуть на деньги? Это же такое ярмо! Казимов на деньги кинули. Я к этим ребятам в контакты. И давай с ними тереть. Мол, так и так, аноним, есть инфа, что Казимов хотят кинуть на 300 тысяч. Хочу за это 500. Пленник хохотнул и, открутив крышку фляжки, отхлебнул из нее пару глотков. Эти ребята сразу за идею ухватились. Давай с Казимами торговать. «В общем, мне пообещали 400 тысяч на анонимный счет, но по договору оплата только в том случае, если информация подтвердится». «Снова давай с ней мусолить, мол, как узнаем подтверждение, было или не было?» Пришлось заключать предварительный договор на раскрытие части информации. Мороки, в общем, было очень много. «А какую информацию вы предоставили посредникам?» «Я сообщил Казимам, что им попытаются продать клонированные части тел под видом собственных трупов команды «Москва-Воронеж». Идентификаторы нейросети будут скрыты глушилками. А контора «Гарант» сообщила мне по секрету, что казимы где-то достали генератор поля 0 и хотели его врубить, чтобы пустить наши глушилки под перезагрузку. Пока идет перезагрузка, они хотели просканировать корабль направленным сканером. И, если наличие живых членов команды «Москва-Воронеж» подтверждалось, договор считался выполненным. Деньги наши. Леонид снова приложился к фляжке. Я, собственно, только для этого всем мозг вынес с туннельным оружием. Даже если бы в нас жахнула «М-торпеда», в рабочем состоянии было бы только туннельное орудие. Оно нас и спасло. Как только у меня получилось зафиксировать сканирование от эсминца, сразу выдал залп из туннельника». Выкинул нас из зоны действия орудий и генератора поля-нуль». «То есть вы изначально все знали?» Послышался ошарашенный голос за кадром. «Вы все тайне спланировали и заранее приготовили?» «Ну да», — сознается и продолжает объяснять Леонид. «Те два дебила на ракете на такое бы просто не пошли. А так мы заработали на сто тысяч больше. А это, я вам скажу, как минимум восемь, а то и девять наших кораблей со всеми потрохами». Монтаж. В кадре. В той же комнате на диване рассаживается вся команда. Голос Леонида, который стоит и что-то просит. Захар, ну тебе жалко, что ли? Я же для всех старался. Ты для друга катриджи для медкапсулы зажал. Захар поворачивается к технику, осматривает перекошное от лицо и сует ему под нос дулю. Во! Понял? Само пусть проходит. Будешь в следующий раз думать. «Дай я ему под второй двину, для симметрии!» Начал подниматься Денис, но его остановил Захар. «Успокойся ты!» Леонид же сложил руки на груди в замок и, насупившись, начал бурчать под нос. «Как денег сделать, Леня? Как что-то где-то продать? Снова, Леня! А с кем я должен был это перетереть? Ты?» Леонид ткнул пальцем Захара. «По кораблю носишься с этими глушилками. То ты занят, то у тебя точная юстировка». «Дэн вон с камерой по кораблю шастает. Опять от корабля в одном скафе на 5 километров улетел. С кем мне разговаривать?» Денис после этих слов как-то сдулся, потерял боевой пыл и сел на диван уже более расслабленно. Захар тоже немного стушевался, а Леонид продолжал жаловаться в камеру. «Я сто тысяч на пустом месте дополнительного навара сделал, а этот бульбаш мне в глаз двинул». Леня ткнул пальцем в а затем принялся тыкать пальцем в Захара. Ладно, бульбаш, у него все мозги в мышцу ушли. А москаль. Москаль фингал лечить не хочет. И это я для них старался. Ладно, ругались и хватит. Начал было Денис. Успокойся. Сейчас отчитаемся и пойдем. Я тебя в капсуле подлатаю. Со вздохом произнес пилот и добавил. Сразу бы всем все рассказал, не было бы проблем. Вот. «Вот они как заговорили, когда им под нос сунули факт наличия четырехсот тысяч на счете!» Продолжал гнуть свою линию о неблагодарных напарниках техник. В разговор вмешался голос за кадром. «Скажите, а на что вы потратите такую, несомненно, крупную сумму?» В комнате повисла тишина на несколько секунд. «Бабы!» — спустя пару секунд произнес Леня. «Картоха!» — не отставая от лёни произнес Дэн. «Имплант на память или реакцию». Хмурясь и что-то обдумывая, произнес Захар. «Погодите», — перебил голос за кадром, «вы все четыреста тысяч хотите спустить на платных женщин какую-то картоху и импланты?» «Ты дурной?» — хлопая глазами, спросил Леня. «Я столько не переб...» «А я столько не перед а я — вмешался Дэн. «У нас есть традиция», — начал объяснять Захар. «Часть дохода за вычетом обязательных расходов мы тратим на личные хотелки и кряхтелки, потому что... Мы договорились, что это будет 10% от чистой прибыли, или, как мы говорим, навара. Это около 40 тысяч кредитов, а с остальными 360 что делать будете? «Хе, ну вы, блин, как дети малые!» — хохотнула Леня. «Будем шарить по содружеству, искать где что подешевле, скупать, тащить на нашу базу». «Вы хотите потратить все эти деньги на обустройство базы?» — уточнил ведущий. «А что с ними еще делать?» – пожимая плечами, спросил Захар. «Ну, к примеру, купить новый, более современный, более вместительный корабль, оснастить его более сильными и мощными пушками». «А вы считали, сколько это будет стоить?» – вмешался Леня. «Нет, денег у нас хватит, но давайте смотреть правде в глаза. Корабль пятого-шестого поколения, пусть небольшой крейсер, жрет за один переход по 4-5 тысяч кредитов». Это один переход, где мы возьмем заказ, за который мы будем получать минимум по 8-10 тысяч кредитов. Это только чтобы оправдать полет. А ведь еще нужна команда. Вы же не думаете, что мы втроем сможем нормально управлять крейсером? Тут еще человек 10 надо, как минимум. И опять же, эти 10 человек должны получить зарплату. Ну и, как полагается, эти 10 человек будут жрать, срать и проявлять амбиции. Ну и на кой черт нам этот геморрой? Последние пару предложений Леня произнес на русском, явно забыв, с кем разговаривает. Есть возможность заменить живого человека блоком и. попытался возразить голос за кадром: А ты посмотри, сколько они стоят! Посмотри, давай, мы подождем. Леня взглянул на товарищей, те, ком подтвердили согласие. На несколько секунд повисла тишина, который нарушил голос ведущего. В данный момент в системе землян позиции в категории ИИ отсутствуют. Последняя позиция, проданная в этой категории, была блоком ИИ четвертого поколения и стоила эта позиция 112 тысяч. «Понятно?» — с усмешкой спросил Леня. «Понятно», — задумчиво ответил голос за кадром. Конец в записи Конец четвертой серии.